Глава десятая. Серая хмарь и красная грязь. Торнадо, космический десантный челнок, завис среди гор южной оконечности кратера Финдос, над широкой вытянутой площадкой. Мощные реактивные двигатели подняли тучу пыли. Горячий выхлоп моментально растопил снег и высушил лужи. Наконец торнадо опустился еще ниже. Длинные шасси и закрепленный между ними спускаемый модуль коснулись красного песка свалки человеческих душ. Рех реактивных двигателей пошел на спад. Широкая п а р е л ь с треском опрокинулась, во внутрь спускаемого модуля проник с у м р а ч н ы й дневной свет. Сван отвел глаза в сторону. После полумрака внутри спускаемого модуля. Даже наружные х м а р режет глаза. Давай, давай, не тормози, все на выход. Внутри модуля загрохотал недовольный голос пилота торнадо. Толпа людей в синих боргах торопливо потянулась на выход. Сван быстро отстегнул от стенки большой черный чемодан на колесиках и поспешил под сумрачный свет старичка Дайзен. Обожжённый и высушенный реактивным выхлопом пят а ч о к земли быстро закончился. Ноги з а х л ю п а л и по многочисленным мелким лужам. Проклятие! Сван дернул чемодан за ручку, мелкие колёсики застучали по красным камушкам. Толпа людей в синих б о р г а х быстро отхлынула от торнадо. Широкая парель торопливо захлопнулась. Реактивные движки взревели с новой силой. Космический челнок быстро ушел в затянутое серыми тучами небо. Да. Сван задумчиво огляделся по сторонам. Это не Мирэм. Далеко не Мирэм. И до Мирема далеко. Тут же отозвался Фомка. В голосе помощника сквозит горький сарказм. Сван растерянно оглянулся. Вокруг толпятся люди в совершенно одинаковых синих боргах. Кто из них Цлах Габаун? Ни черта не понять. На общем канале связи царит миша нина голосов. Фомка, ты где? Громко стараясь перекричать прочие голоса, воскликнул Сван. Я здесь, Витус. Фомка, судя по фигуре и чуть погнутой спине, остановился по правую руку. Рядом держись, бросил Сван. Хорошо. Фомка пожал плечами. Торнадо доставил Свана и прочих сотрудников, вновь создаваемой колониальной администрации, прямо к главному входу в б а ц е л самый большой город на южной оконечности кратера ф и н д о с Сван вытянул шею. На том конце широкой площадки прямо из горы выходит толстая бетонная труба. Какое убожество! Унылый пейзаж свалки угнетает всеми оттенками красного. Темно-красные горы вокруг. Под подошвами Борга чуть более светлый красный песок. Там уже сырой и липкий. Сван переступил с ноги на ногу. Даже над головой неблагородная чернота космоса. А какая-то атмосферная муть из серых облаков и мелкого противного дождика, ветрено, мокро и грязно. Как хорошо, что на яме на чисто отсутствует атмосфера. Ну, я о т в а л и в а ю с я Фомка уныло склонил голову. Не у тебя одного. Рассеянно отозвался Сван. Могли бы хотя бы скамеечки сделать. Мы же не солдаты, а штатские. Перелет из Изумрудной долины занял больше двух часов, и все это время пришлось стоять. Сван недовольно поморщился. Спускаемый модуль торнадо специально переоборудовали под пассажиров, только в нем исключительно сидячие места. Не было возможности даже присесть на свой собственный чемодан. Как и все остальные два с лишним часа. Сван простоял пристегнутым крест на крест ремнями к специальной стойке посреди спускаемого модуля. С чего это быть х о р о ш е м у настроению? Центральные ворота б а ц е л а точнее центральный шлюз, долго не могут открыть. Именно здесь предстоит прожить последующие пять лет. Сван недовольно поморщился. Еще на Мире м майор Шпин долго и упорно уговаривал возглавить с б б а ц е л а однако Сван уперся намертво. Работа в поле, допросы, разоблачения, аресты гораздо интереснее, чем труд бюрократа за электронным рабочим столом среди каскадов электронных документов. Внимание. Гул голосов на общем канале связи перекрыл хорошо поставленный властный голос. в н о в ь прибывшие сотрудники, проходите во внутрь. Шлюз и проходе не останавливайтесь, не создавайте пробок. в о р о т а б а ц е л а наконец-то разошлись в стороны. Ну пошли. Сван ухватил чемодан за большую ручку. Мелкие колесики тяжелого чемодана с трудом перекатываются через лужи и мелко-мелко стучат по колотому гравию. Да и сам Борг. Далеко не домашний халат с завязками. Экономии ради федеральное правительство не стало снабжать новую колониальную администрацию полноценными брониками, как у космических пехотинцев. Вместо них сван и остальные получили почти такие же борги, как у аборигенов свалки. н у разве что и з г о т о в л е н ы на самом м и р е м е и несколько более качественные. даже солдатам первой охранной дивизии придется воевать в боргах, правда боевой модификации с прочными жесткими вставками. Наконец колесики чемодана заскользили по почти гладкому бетону, а над головой сомкнулся темный свод туннеля в б а ц е л Сван вздохнул со б л е г ч е н и е м словно г о р а с п л е ч пусть чемодан герметичен. Создан специально для межпланетных путешествий, однако все равно не предназначен для пересеченной местности, только для гладких полов космопортов и залов ожидания. Еще на Мире м и с в а н думал, что из л е д я н о г о анабиоза его непременно поднимут прямо в космосе на борту космического корабля. Романтика космических путешествий играет на тонких струнах в душе каждого человека, но не судьба вступить на своих двоих на борт самого настоящего космического корабля так и не довелось. В реальности Сваны и прочих сотрудников СБ подняли из анабиоза уже здесь, на свалке, в главном базовом лагере в Изумрудной долине. С чьей-то легкой руки главный базовый лагерь окрестили н и н г о р о д о м в честь контрадмирала Нинчина, которому выпала сомнительная честь возглавить карательную экспедицию на свалку. Неудивительно, если лет через десять это название станет вполне официальным. Пусть анабиозный центр, где медики с трудом вытащили Свана из анабиозной капсулы, мал и собран на скорую руку. Зато размеры самого базового лагеря поражают. Перед посадкой спускаемый модуль Торнадо у Свана было достаточно времени полюбоваться и оценить будущий Нинград снаружи. Базовый лагерь закладывается более чем основательно. Универсальные спускаемые модули выстроились вокруг взлетной площадки, словно самый настоящий город со своими улицами, перекрестками и площадями. В глубине изумрудной долины на окраине лагеря развернулась грандиозная стройка. Бульдозеры расчищают и выравнивают площадку. Чуть в стороне экскаваторы копают прямоугольный котлован, а ж е л т ы е самосвал ы у в о з я т груды песка, глины и камней в неизвестном направлении. На том месте, вроде как. планирует построить огромный бетонный купол. Размах строительства вполне логичен. Финдос, прежняя столица Дайзен-2, полностью уничтожен и восстановлению не подлежит. Для управления свалкой нужен новый город, новая столица. Поток людей в синих боргах неторопливо течет по туннелю в глубь горы. Боже, Сван оглянулся по сторонам. Как же глубоко они закопались! Красноватый бетон покрыт жирной грязью. Поверху тянутся редкие тусклые светильники. Очень старое сооружение. По дороге на стенах и в полу и потолке то и дело попадаются неровные заплатки и длинные кривые полосы чуть более светлого бетона. Наконец, за очередным поворотом показалась центральная площадь б а ц е л а у местных жителей весьма худо с фантазией. Аборигены назвали административный центр города очень просто – центральная площадь. Скорее на экскурсии в м у з е е абсурда, Сван с интересом закрутил головой. Центральная площадь лишь по названию площадь, на деле большой зал, точнее крытый перекресток, к тому же очень грязный. Через покореженный асфальт тянутся тропинки и жирной темно-красной грязи. Ноги то и дело запинаются о камни и бутылки. Тряпки, лоскуты пластика, обертки разлетаются маленькими облаками. В центральную площадь в л и в а ю т с я четыре больших туннеля. Они же главные улицы города. Фасады административных зданий вырезаны прямо в скале. На самом верху купола сияет огромный светильник. Перед глазами заскакали белые зайчики. Сван опустил голову. Убожество и еще раз убожество. Сван печально вздохнул. Убожество помноженное на убожество. Пусть по поверхности Лораны пять невозможно прогуляться без космического скафандра, зато города и поселки и ямы. т я г о т е ю т к поверхности, к краям метеоритных кратеров или жерлом давно потухших вулканов. Как правило, одну сторону улицы Ленинграда занимают многочисленные широкие окна, пусть всего на несколько минут в день, но Лара на заглядывает на каждую улицу каждого города и поселка ямы, поселение свалки, по самую маковку закопаны в землю, наружные окна. п у т ь какая-то возможность бросить взгляд во внешний мир отсутствует начисто. Если верить плану города, рядом остановился Фомка, то это должна быть мэрия б а ц е л а Фомка показал пальцем на фасад здания, точнее на два ряда окон и дверь, возле которой висит кособокая вывеска с надписью мэрия. Над самым верхним рядом окон Вырезано некое подобие края крыши. Наверное, когда-то на ржавых и погнутых скобках висела имитация водостока. Да, это мэрия. Сван кивнул. Значит, нам чуть левее. Согласно заранее разработанному плану, СБ разместится в Управлении полиции б а ц е л а в почти точно таком же здании левее мэрии. Те же ряды окон и дверь. Только возле левой распахнутой створки из стены торчат четыре бронзовые головки. Если здесь когда-то и была вывеска полиции, то ее давно отодрали. Зато возле приоткрытой двери в полной боевой готовности стоит муравей — роботизированная система поддержки пехоты. Боевая машина застыла на чуть согнутых лапах. Крупнокалиберные пулеметы направлены точно в центр площади. А, чтоб тебя! Сван испуганно дернулся в сторону. Плечо задел о косяк. Ни с того ни с чего. Муравей резко повернул морду. Два пятнадцатимиллиметровых дула уставились прямо в живот. Сван торопливо заскочил во внутрь. Колесики чемодана гулко стукнулись, а низкий порог. Кто его знает? Что творится в электронных мозгах машины убийства? Космические пехотинцы захватили б а ц е л всего пару часов назад, хотя захватили слишком громко сказано. Как и пять стандартных лет тому назад, аборигены сами открыли ворота и впустили солдат Федерации. По центральной площади в разных направлениях снуют пехотинцы, с ревом проезжают шельмы. боевые машины космических пехотинцев. То, что зачистка б а ц е л а до сих пор продолжается, не более чем дан ь традиции. Если аборигены с самого начала не стали оказывать вооруженного сопротивления, то вряд ли злобные партизаны с пороховыми автоматами на перевес сидят по родным хатам и ждут, когда же космические пехотинцы дают им по заднице. Однако боевой устав строг. Раз населенный пункт захвачен, то его необходимо проверить на предмет наличия отсутствия противника и незамеченных очагов сопротивления. Не партизаны, а бандиты, поправил сам себя Сван. Подавление подполья – это не только облавы, допросы и аресты. н е п о с л е д н я я роль играет пропаганда. Партизан приказан называть бандитами. А независимое правительство свалки главарями незаконных бандформирований. Просторный холл на первом этаже управления полиции разделен на две половинки раздолбанный стойкой с покореженными столами и разбитыми стеклами. На потолке из десяти светильников едва-едва разгоняет тьму всего два. В тусклом свете оплот правопорядка выглядит особенно жалким и заброшенным. Когда-то здесь сидел дежурный полицейский. Сван остановился перед стальным столиком с вывороченными ящиками, а там дальше за столом сдавленной столешницей еще один. Обычно аборигены относятся с большим трепетом к материальным ценностям. Свалка планета бедная. Стальная мебель служит местным жителям поколениями. Местные вандалы не поленились отодрать стальные перила и погнуть квадратные прутки. Сван вступил на первую ступеньку бетонной лестницы на второй этаж. Лифта нет и не предвидится. Тяжелый чемодан придется тащить на себе. Они тут карнавал устроили или б у р н у ю вечеринку? На скомбатинка Фомка столкнул пустую консервную банку со ступеньки. Тебе обидно, что столь бурное веселье прошло мимо тебя? Усмехнулся Сван. Ну, не то чтобы обидно. Фомка осторожно переступил через подозрительную кучку. Я был о жителях свалки немного более высокого мнения по сравнению с центральной площадью. Управление полиции выглядит почти чистым. На полу вместо грязевых дорожек всего лишь хлам из пустых пакетов, надорванных папок и дешевого пластика. Издалека попадаются погнутые ложки и мятые кружки. Зато с в а н н о ходу заглянул в пару кабинетов. Аборигены унесли все мало-мальски ценное. Нам сюда. Сван завернул в кабинет в конце коридора. Вполне приличная кубатура. Сван окинул кабинет взглядом. Когда-то здесь было рабочее место на заместителя начальника полиции б а ц е л а По местным меркам весьма значительный пост. В просторном кабинете тот же бардак, что и во всем управлении, но кое-что из мебели все же осталось. У дальней стены на прежнем месте с гордым видом Возвышается массивный письменный стол. Аборигены так и не смогли ни унести его, ни покорёжить в хлам. Лишь кое-где с боковых панелей содраны декоративные элементы. На месте осталась даже толстая столешница из натуральной древесины или и с к у с н а я имитация. Сван провёл пальцами. Подделка. В углу возле окна уцелел шкаф для бумаг и пара опрокинутых стульев. Но ну вот, Утусгабаун, сван поднял с пола опрокинутый стул. В этой кубатуре нам предстоит трудиться. Могло бы т и х у ж е Философски заметил Утусгабаун. А ведь действительно могло бы т и х у ж е Не будь об ригены столь ленивыми, то от здания управления полиции остались бы только бетонные стены. Первым делом из раскрытого чемодана Сван достал фотографию домика мечты в светло-коричневой рамке из натурального дерева, сосна, кажется. Сван с нежностью поставил фотографию на пыльный стол. Почти купленный домик в а з и н и на Мирэме похож на игрушку. Два этажа, покатая крыша и стены из красного кирпича. К большому окну на втором этаже пристроен узкий декоративный балкон из кованых перил. На заднем плане проступают горы южной оконечности Станового хребта. Фотография домика наглядное воплощение мечты, рай нужно отработать. Благодатное метрополия стоит пяти лет грязной рыбатенки на свалке. За большим окном на втором этаже находится супружеская спальня. Сван мечтательно закатил глаза. Однажды утром, незадолго до отлета в эту дыру, Гатара в одной лишь ночной сорочке подошла к большому окну. Восходящее г и п о л о высветило сквозь тонкую ткань. е е соблазнительную фигуру. Тогда Сван улыбнулся. Они опоздали к завтраку. Рядом с фотографией домика примостился групповой портрет семьи. Веселые хохочущие дети рядом с обоими женами и на заднем плане все тот же домик мечты. Хватило всего раза пройтись в неудобном борге по грязной поверхности свалки. под мелким дождиком, чтобы окончательно убедиться в очевидной истине. Мирэм самый настоящий рай по эту сторону реальности. В благодатной метрополи даже приятно промокнуть под теплым мелким дождиком. А каково будет встретить в этом опрятном кирпичном домике достойную старость в окружении жон, детей, внуков и правнуков? Чтобы там не говорил майор Шпин о правах человека. Сван пододвинул в сторону фотографию семьи. Все же хорошо, что догадался уложить в ледяной а н а б и о с обоих жен. Пока он здесь мочит аборигенов, вдруг и в самом деле заведут любовников. Пусть Адзин всего лишь маленький уютный городок на южной оконечности Станового хребта, однако по его улицам бродит. достаточное количество смазливых хлыщей, а так гатар и ланта лежат себе в анабиозных капсулах кусками льда и никаких сексуальных потребностей. А пока нужно работать. Свангрузно опустился на стул. п е р в е й ш а я задача разорвать все без исключения связи между бандитами в северной части кратера Финдос и банд под полем ь в его южной части. Без подпитки извне, без поддержки гражданского населения, бандитские отряды просто вымрут. Пусть они во многом автономны, понаделали в подземельях свалки схронов и тайных складов, но не на сто процентов. Какой бы у б о г о й ни была свалка, рукавом борга Сван смахнул пыль со столешницы. Придется обустраиваться на ней со всеми возможными удобствами. Аборигены, чтоб их в прямом смысле нагадили на полу. Э, ты чего делаешь? Сван поднял глаза на помощника. Так это. ф о м к а поднял, забрало герметичного шлема. Борг хочу снять, н а д о е л он мне. А, -а, -а, а. Сван устроился на шатком стульчике поудобней. Ну, если жить надоело, то снимай. Это еще почему? В голосе помощника сквозит недоверие и сильное подозрение на глупый розыгрыш, хотя у Свана нет привычки шутить над подчиненными, не та профессия. Шутка боком может выйти, причем по закону подлости в самый неподходящий момент. Спецы еще не проверили помещение. Усмехнулся Сван. Ладно, если аборигены пару жучков к нам подселили, а то могут. и бомбочку с ядовитым газом заложить. Фомка тут же захлопнул, забрало герметичного шлема. В м и р а х типа свалки или ямы, где нет пригодной для дыхания атмосферы, отравиться газом более чем реально. Достаточно заложить в каком-нибудь воздуховоде баллончик с примитивным часовым механизмом и все. В считанные секунды управления полиции. Может превратиться в душегубку.